«Глава двадцать седьмая. Чем мы можем помочь вам? Что мы можем сделать, чтобы ваша семья сохранила лицо?» — спросил я у главы рода. «Я не смею просить вас об этом», — поклонился он и продолжил. «Если бы уважаемые гости согласились бы задержаться до аукциона и приняли бы в нем участие, находясь в ложе клана Ян и тем самым показывая, что между нами нет обид, это сильно поддержало бы клан Ян». Так-то у нас время поджимает, то есть это у меня время поджимает. Мне нужно, чтобы мы как можно быстрее выполнили задачу экспедиции и вернулись назад в Академию. И хорошо бы до большого турнира, потому как на турнире я тоже планировал добиться того, чтобы мне зачли несколько экзаменов. Но ситуация складывалась таким образом, что если мы сейчас уедем, то клан Ян пострадает, и все из-за нас. Если бы мы сразу отказались бы ехать сюда на этот чертов пир, то и нападения, скорее всего, не было бы. С другой стороны, и черт бы с этими китайцами. Уедем мы из этого городка и больше никогда не встретимся. Однако моя совесть будет мучить меня. В общем, сложное решение. Пусть преподаватели себе голову ломают. В конце концов, Варвара Степановна руководитель экспедиции. Вот пусть и руководит. Только у меня промелькнули мысли про это, как Синявская спросила. «Володя, а что вы по этому поводу думаете?» «Как считаете, нам нужно задержаться или ехать?» Все тут же уставились на меня. «Блин, я готов был обругать преподавательницу артефакторики и главу нашей экспедиции последними словами». Однако сейчас все ждали моего ответа. И я, вздохнув, ответил. «Разве можем мы бросить в беде людей, которые отнеслись к нам так хорошо?» Синявская кивнула и хлопнула раскрытой ладонью по каменному столику, на котором были расставлены чашки с чаем. Так и решим. Мы задержимся на аукцион и примем в нем участие, и потом уже продолжим нашу экспедицию. — Спасибо большое, — обрадовался глава клана. — Прямо гора с плеч, — подхватил старейшина Янжао. — Может, так череда неприятностей, преследующих наш клан, наконец-то прервется? — А что за неприятности? — спросил я быстрее, чем успел подумать. — Это же сейчас начнутся рассказы о чужих бедах, а мне бы со своими разобраться. «Все началось с того, что мой брат Ян Хао отправился в Россию и в городе Новосибирске открыл постоялый двор», — начал свой рассказ Ян Джао. Сначала я среагировал на город, потом на имя. Где-то я его уже слышал. Потом мой взгляд упал на сидящего в тени Мосяня. И я вспомнил, Ян Хао так звали хозяина гостиницы, в которой в Новосибирске останавливался Мосянь. «Это что, мир так тесен, что ли?» Я ведь сразу должен был догадаться. Ян Хао и Ян Джао... Фамилия-то одна. Ян. Интересно, Мосянь только сейчас узнал или он догадался раньше? И почему он молчит, не говорит о том, что знаком с Ян Хао? И еще интересно, Ян Джао знает, что Мосянь останавливался в Новосибирске у его брата? Наверное, нет. Иначе отреагировал бы как-то на Мосяня. Я снова посмотрел на Мосяня. Он сидел с невозмутимым лицом, всем видом показывая, что слышит историю в первый раз, и ни о каком Ян Хао и слыхом не слыхивал. Я сделал себе отметочку, расспросить потом Мосяня и снова принялся слушать. Пока я размышлял о гостиницах и постояльцах, старейшина Ян Джао уже в своем рассказе перешел к похищению. Оказывается, он со своими людьми приехал в приграничный Бурчун для того, чтобы закупить для аукциона редкие травы и минералы из России — Торговля была успешной, удалось приобрести много чего ценного. Можно было бы и домой ехать, но им шепнули, что на следующий день прибудет из России караван и что там будут ценные ингредиенты для пилюли. Но мы и задержались, а ночью на нас напали марионетки, — с тяжелым вздохом сказал старейшина Янжао. — А кто шепнул? — спросил Аристарх Петрович. — Вы знаете этого человека? — Торговец на рынке, — пожал плечами старейшина Янжао. — Самый обычный торговец на рынке. — Может, подставной? — спросил Ростислав Петрович. Старейшина Янжао вздохнул и ответил. — Я много думал над этим. Думаю, что караван действительно был, потому что его ждали. Когда такой караван ждут, то скупщики собираются заранее. Вот и тогда скупщики собрались. А потому и поверил. — Понимаю, почему вы говорите, что события связаны, — сказала Синявская. — Слишком много совпадений. — Да, — согласился старейшина Джао. И глава клана тоже закивал, соглашаясь. Преподаватели начали обсуждать совпадения, расспрашивать про детали, а я задумался о другом. Караван торговый. Вез из России в Китай разные лекарские редкости. И, судя по скупщикам, такие караваны бывают довольно часто. Более того, скупщики заранее знают, что именно привезут. Значит, заказывают. Причем везут сюда сырье. А тут алхимики перерабатывают это сырье и в Россию отправляют уже лекарства, которые там пользуются большим спросом. В моем мире тоже из России везли сырье, обратно продукты производства. В другой мир поменялся только состав сырья. Не знаю, куда завели бы меня мои размышления, но на дорожке появился начальник стражи. Его вела Ян Лин. Едва стражник появился, как все разговоры стихли. Все сидели и смотрели на приближающихся. Когда они подошли к беседке, Ян Лин поклонилась и сказала. «Отец, у этого человека для вас сообщение». «Спасибо, Алин», — ответил глава. «Можешь идти». Девушка развернулась и отправилась обратно. А вот стражник, подождав немного, поклонился и сказал. «Уважаемый глава Ян Бао, мы перенесли всех раненых и собрали всех убитых. Спасибо за вашу помощь», — с поклоном ответил глава клана. «Это наша вина», — с огромным сожалением сказал начальник стражи. Его слова прозвучали с такой искренностью, что мне даже захотелось вручить ему Оскар. Но я не стал ничего говорить вслух, давая возможность начальнику стражи высказаться. Мы не должны были далеко уходить. Пока до нас дошла весть о нападении, пока мы добрались до вас... — Ну что вы! — тут же перебил его глава клана. — Это я должен был сильнее настаивать, чтобы вы остались в поместье. — Настаивать? Я и не слышал, как глава предлагал стражникам остаться. Но получается, что предлагал. И стражник подтвердил это. «Я был самонадеян, простите меня. В результате подверг опасности людей, которых должен был защищать. Самобичеванием можно заниматься долго», — прервала извинение Синявская. «Но это абсолютно бессмысленное занятие и абсолютно непродуктивное». «Да», — согласился с ней начальник стражи и поклонился. «Простите нас, я готов принять наказание». Варвара Степановна не стала отвечать на это, чтобы не породить очередную волну извинений. Вместо этого она спросила. — Вам удалось выяснить, кто напал и с какой цели? Это были наемники, — ответил начальник стражи, — то, что мы и так знали. И вдруг добавил, — Один из пленных сказал, что те, кто заказали нападение, живут в России. И тут же добавил, — Это, конечно, бред, но я решил, что вы должны это знать. Мы с Мосянем переглянулись. — В России? — вставая удивленно спросил Аристарх Петрович. — Я хочу поговорить с этим человеком. И он решительно вышел из беседки. Мы проводили адвоката и стражника растерянными взглядами. И еще более растерянными наши взгляды стали, когда старейшина сказал главе клана, «Ян Бао, я же говорил тебе, это напрямую связано с похищением». И глава клана, к моему удивлению, согласился, после чего сказал нам, «Время позднее. Вам нужно все-таки отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы вас проводили в наши комнаты. Они не пострадали. Мы усилим охрану, так что можете отдыхать спокойно». — Ага, отдыхать спокойно, после такой-то новости. Хотя я не стал доверять словам начальника стражи. Это ведь он отказывался остаться в имении и увел стражника в другое место, оставив нас без охраны. Так что веры его словам нет. С другой стороны, заказчик из России — это не то, что китайский стражник придумал бы для оправдания. А если учесть, что у меня в России один самый главный враг — Волковы. Я дернул себя. Не все Волковы уроды. Сеня, вон, нормальный. Да и Рестарх... Да и Аристарх Петрович, похоже, тоже. С другой стороны, в версию о русских заказчиках совершенно не ложились те пять ниндзя, которые напали на Янь-Линь. Не на меня, а на нее. Но ведь когда мы покинули Академию, Янь-Линь и Шэна с нами не было, и предсказать, что в скорости они к нам присоединятся, было невозможно. В общем, я окончательно запутался в рассуждениях. И решил, что, наверное, все-таки нужно выспаться. Иначе просто свихнуться можно. Поговорка «утро вечера мудренее» не на пустом месте возникло поэтому когда пришли девушки провожатые и повели нас по комнатам я не стал спорить или как то противиться, а спокойно отправился в выделенную мне комнату остальные ребята тоже не спорили и все разошлись даже Янь Линь и дэшэн спокойно ушли в комнату оба в одну ну и ладно это не мое дело логично что дэшэн не оставит ян линь несмотря на то что я хотел остаться в одиночестве я был рад что шаман пришел вместе со мной Что касается Умки и Шелани, они как ушли в лекарский дом к Ксении, так там и остались. Я не стал отзывать их, я понимал их. Сам переживал за Сеню, но я верил, что Валентин Демьянович спасет его. Закрыв за собой дверь, я прошел к кровати и сел в позу для медитации. Наверное, лучше было бы лечь спать, но я чувствовал, что не смогу уснуть. А так приведу мысли и чувства в порядок, да и тренировка лишней не будет. Прогнал цик, как обычно, прочистил канал и запасной резервуар. И поймал себя на мысли, что ци у меня не прибавилось. А это значит, что нападавшие не испытывали к нам ненависти. Значит, действительно, наемники. Люди, которые работают за деньги. Кто больше заплатит, задание того и выполняют. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Но с наемниками в России я уже сталкивался в лице Насти Таракановой. Как же и звали? Серый убийцы или как-то по-другому? В голове вертелось название, но как-то я не мог поймать его. Да это и не важно. Важно то, что тот, кто нанял их убить меня, заплатил огромные деньги. Так что версию, что ниндзя финансировались из России, со счетов скидывать нельзя. А Дэшен и Янь-Линь... Интересно, Дэшен и Янь-Линь могут быть как-то связаны с нападением ниндзя. В том смысле, что не из-за происхождения Янь-Линь, а по какой-то другой причине. Эта мысль зацепилась у меня в голове и уходить не собиралась. И я понял, что медитировать сейчас не смогу, а потому поднялся и вышел из своей комнаты. В этой части двора уже было тихо, лишь горели бумажные фонарики, не давая возможности заблудиться. Но я и не собирался блудить. Я точно знал, чего хочу. А хочу я, наконец, откровенно поговорить с Дэшеном и Янь-Линь. Я должен узнать, что они на самом деле делали в горах и насколько случайно встретились с нам».